Зинаида Анатольевна. Голову напечёт. Чего это ты? Зинка удивлённо смотрела на мокрые мочалки. Для квачей вот, мочалки, использованные. Глеб ногой ковырнул помойную кучу, из неё фонтаном брызнули мухи. Зацепил одну мочалку и показал Зинке. Полным. Ты ещё в нос мне сунь, отдёрнула Зинка. А что который ли? Как велели, теперь белить. "Майский меня материл?" "Не, не особенно. Хорошо отзывается", положительная говорит женщина. "Так уж и положительная", Зинка тихонько засмеялась. "Глеб, слушай", медленно сказала она, ковыряя босоножкой песок. "Что, если отданет ничего?" И шоркнула по песку ногой, стирая наковыренное. Опять замочалками испросила бабка из топницы, когда через час Глеб снова появился у бани. Нет, теперь по делу руку парить. Парить руку послал его Васька. В бане Глеб был один. Минуя ненавистное мытьё, он сразу сунулся в забитую влажным серным паром парилку. сырой почти на ощупь обжигающий пар шёл из трубы под потолком глеб насколько мог выдержать подобрался поближе к шипящей дыре пристроил плечо поудобнее и замер обхватив голову ладонями в парилке он продремал с небольшими перерывами 3 часа напоследок решил даже помыться чужим обмылком и постирать трусы на стирке трусов В мыльную влетела бабка. Живой, думала, задохся, вылазь, давай, стирает главное дело, и там стиралось здесь. А. Сейчас я. Глеб прикрылся шайкой. У тебя ведь переодеться не было, сказала бабка, когда он вышел из бани, держа в руках постиранное и подозрительно посмотрела на него. Да я так одел. С лёгким паром крикнул Васька весело, потому что и ящик сколотили на полозьях, и известь нашли, и квачи получились лучше не надо. Расчёску возьмив в джинсах, Глеб засадил расчёску в темя, рванул вперёд и начал терзать задубелые пряди, не промытые баней. После каждого чёса он рассматривал расчёску, забитую волосами, и с удовлетворением приговаривал: массаж им, а которые слабые, так и не надо, новые наростут. Какие новые, Глебушка, иронически заметил Васька. Он лежал, заложив руки под голову, готовясь к последней атаке по белке. Тебе жить два понедельника осталось. Ничего, обрывая на себе волосы, приговаривал Глеб. Я ещё молодых обживу. На болоте у себя, на даче сяду на пенсии, лук продавать стану, баню построю, полешек надолбал и парся. Я трудовую свою, как-то читал, у меня стаж почти к пенсии набран. Морские-то год за двоя идут, только возраста не хватает временно. Ты хоть помылся, Глебушка, спросил Васька. Мыться всясь вредно, умные люди, вон что пишут. Молодо только ноги мыть ежедневно и гениталии. А какой там у русского человека гениталии? Так, не в этом дело. На пенсию надо идти пораньше. А что вы разлеглись-то все? Билеть приступать надо сейчас, расчешусь временно. Мол, передразнил его Билов. Васька подошёл к ящику с гашёной известью, помешал. На кой хрен его белить? Так, серый будет белый, ну и что? Уфина в коровнике разноцветные, между прочим, я на выставке видел подлголс Юля. В отношении, спросил Глеб, пряча расчёску со сломанными зубьями в карман, каких цветов? Расчёсочку забыли вернуть, Глеб Фёдорович. Да она возь, уже не действительная. Я тебе с денег новую подарю. Каких цветов-то, Юль? Да там разные, розовые, голубые. А голубинким прямо сказать неплохо, М -м -м, задумался Васька и посмотрел в небо. Неплохо. Думай о на ней, думай, пророкотал Билов. Голубой коровник Агата Кристи не иначе. Что-то знает Васька, почесал бородёнку.